Глава третья. Ситуация ухудшается. Я рывком устремился к входной двери, но на половине пути остановился. А смысл мне выходить наружу? Кто бы ни оказался с той стороны, он вовсе не намеревался попасть в дом, не пытался поговорить. Судя по всему, он вообще сбежал. И вряд ли в такой темноте, в незнакомой мне местности я кого-то найду. Так чего ж мне дергаться? И все же, чуйка упорно гнула свое... Ружьё я положил обратно на стол, а сам прошелся по окнам. Дощатый пол под ногами предательски скрипел, от отчего я каждый раз морщился. В почти полной тишине скрип казался оглушительным. Луна вновь вышла из-за туч, но, как я не смотрел, больше ничего подозрительного на улице не заметил. Да и видимость так себе, Прокофьевка мирно спала. Черт возьми, может, все таки почудилась? В задумчивости я неторопливо вернулся к своей кровати – прилег на подушку. Неприятное ощущение от увиденного слегка заглушилось, но никуда не делось. Заснул я минут через сорок, но до самого утра спал беспокойным сном, то и дело ворочаясь на жестком прохудившемся матрасе. Конечно, это совсем не ортопедическая скона, ага. Поднявшись с петухами, которых в поселке отродясь не было, я быстро оделся и вышел на улицу, осмотрелся по сторонам, вдохнул полной грудью свежий воздух. Затем направился к тому самому окну, где я видел неизвестное лицо. У стены во влажной грязи заметил отпечатки ботинок. Но все, вот и простое доказательство того, что ночной наблюдатель был вполне реальным. Не зря же осадок не давал мне покоя. Что за странная ерунда? Кому это могло понадобиться? В задумчивости потоптавшись у окна, я вернулся ко входу в дом и едва не столкнулся с Алевтиной. «О, Женя, ты тоже встал. А чего так рано?» Я уже привычный. А где Иваныч? Я только сейчас увидел, что его кровать пустая. Сразу этого не заметил, потому что, как казалось, будто под одеялом кто-то есть. Не знаю, даже не слышала, как он ушел. Может, уже к председателю ушел? Без десяти семь? Да Егорович еще спит, усмехнулась женщина. Хм, ну да. Алефтина Ивановна, я тут ночью проснулся и, в общем, заметил в окне чью-то голову, скрытую капюшоном. Вам это ни о чем не говорит? Вопрос я задавал без всякой надежды на положительный ответ, но к своему изумлению я его все-таки получил, причем предельно ясный. А, она небрежно махнула рукой. Это Федька, сумасшедший, живет на окраине поселка, никто на него особого внимания не обращает. Ага, а он случайно не родственник Визовскина, небрежно пошутил я, вспомнив про слабоумного насильщика, которого медведь задрал. Какого еще Визовскина? Подняла бровь Алевтина нет не знаю такого а федор человек безобидный хоть и со своими причудами ну да есть у него привычка дурная в чужие окна заглядывать чаще по темноте когда все-либо спать ложатся либо уже спят даже так поразился я затем добавил и что во всем поселке не нашлось никого кто мог бы объяснить ему что так делать нехорошо говорили с ним мужики и били даже все без толку не понимает что жителям это не нравится да и не со зла он это вытворяет «Скорее всего, Федька вчера видел, как вы в поселок заходили, вот и заинтересовался, наверное». «Ясно. Хрен его знает, что в больной голове может случиться. Может, травма у него какая-то была, вот и живет теперь как может. Не стоит на этом зацикливаться. Поймал себя на мысли, что из-за ночного инцидента совсем забыл про странный сон. Я, правда, смутно запомнил». «Завтракать будешь?» – поинтересовалась женщина. «Нет, наверное, нет». Во всяком случае, не сейчас. Хочу Иваныча отыскать и понять, куда это он в такую рань умотал. Должна же быть причина. А вообще, в последнее время он так частенько стал делать. Ясно. Если ты в сельсовет собрался, то без толку. Семен Егорович так рано не приходит. Он, скорее всего, еще спит и будет не раньше девяти. Обязанности у него кот наплакал. За годы не только хватку, но и форму потерял. И, честно говоря, в этом моменте я его понимал. Какой смысл вставать с утра пораньше, чтобы потом весь день просиживать задницу на стуле? И в самом деле, хоть я и плохо представлял себе работу председателя, все-таки было некоторое понимание. Подписывать бумажки – тяжелая ноша любого начальника, неважно какого уровня и в каком времени. Тфу. И все равно я прогуляюсь немного. «Ну, как знаешь», – ответила лифтина «А я пока завтрак приготовлю». Как бухгалтер, я на работе уж точно еще часа три никому не понадоблюсь, а заняться мне все равно нечем. Я быстро оделся в свой охотничий костюм, взял ружье, нацепил патронтаж, шапку брать не стал, было относительно тепло. Вещевой мешок оставил в доме, вряд ли мне что-то из него понадобится. Я вышел из дома, выбрался на центральную улицу и осмотрелся в обе стороны. В такую рань на улице еще никого не было. Погода сегодня была хорошей, Небо голубое, солнышко блестит. Травки зеленеющей было пока мало, несмотря на вторую половину апреля. «Черт возьми, Иваныч, куда ж тебя черти понесли?» Задумчиво пробормотал я, пытаясь думать, как егерь. Первым делом решил проверить здание сельсовета. Насколько я понял, там тоже ничего не закрывалось на замки, только на засовы. Идти было недалеко, всю Прокофьевку можно обойти за 5-7 минут. Само собой, у здания администрации старика не было входная дверь ожидаемо закрыта на металлический засов. Это навело меня на мысль, что у егеря были какие-то иные намерения, и из дома он ушел не сюда, двинулся дальше по улице. Пока брел, заметил у одного дома одинокого старика. Недолго думая, подошел к нему и, поздоровавшись, спросил, где находится дом Егере. Тот прищурился, смерил меня недоверчивым взглядом. «А ты чьих будешь? Что-то я тебя тут раньше не видел». Проскрипел он, глядя на меня, как на фашиста. Громов я, егер и Соболевки соседний, ученик Матвея Ивановича. Да, что-то молот ты для егеря. А дом вон он, с белой трубой на крыше. проскрипел дед, указывая высохшим пальцем нужное мне направление. Только нет сейчас Кузьмича. Уже две недели как по лесам и болотам бродит. А когда вернется, одному богу известно. Спасибо за помощь. Кивнул я и зашагал прочь. Направившись точно к дому Кузьмича, я предполагал, что Иваныч будет там, и не прогадал. Дом здешнего егеря стоял на окраине поселка, и входная дверь выходила в сторону леса. Перешагнув через ветхую ограду из рассохшихся жердей, я заглянул за угол дома и со спины увидел знакомый бушлат Матвея Ивановича. Он был не один. Иваныч, старик, обернулся в мою сторону и хмыкнул. «И ты тут как тут. Ладно, сам научил», – проворчал егерь и указал на человека, которого я не сразу заметил. «Женька, знакомься, это монгол, охотник здешний. На национальность не смотри, все равно не угадаешь». Я только сейчас увидел сидящего на пне мужика, лет 45 пяти, смешанной восточной наружности. На мгновение я подумал, что передо мной чукча, но лишь на мгновение... Скорее всего, это был житель, расположенного неподалеку Казахстана или Монголии, если ориентироваться на внешний вид. Одет он был в самодельный охотничий костюм с меховым воротником, явно сшитый своими руками. На голове легкая заячья шапка, в руках обычный мешок с пришитыми к нему широкими лямками, на поясе фляга с водой и патронтаж. Ноги обуты в короткие меховые сапоги, а рядом у стены стояло очень древнее ружье, похожее на индейский самострел. «А это ученик мой, Женька Громов!» – произнес егерь, пока я таращился на охотника. Тот поднялся, подошел поближе и протянул мне руку. «Рад тебя видеть, Евгений!» – со слабым акцентом произнес он. «Я охотник из местных. Живу здесь уже пятый год, а до этого южнее был». «Взаимно!» – отозвался я, пожимая руку, затем вновь посмотрел на егеря. «Иваныч, ты опять за старое! Почему ничего не сказал? Взял и ушел без предупреждения!» Дело было одно, жаль, прогадал, зато вот старого знакомого встретил, и, как говорится, не зря. Монгол вчера тоже двух дохлых кабанов нашел, хотел об этом Кузьмичу рассказать, а тут я случайно подвернулся. В общем, как ты уже понял, не мы одни эти странности с дичью заметили. «Опа», – пробормотал я, – «а вот это уже закономерность, как далеко». «В полутора часах пути отсюда, к северу, неподалеку от оленей тропы», – ответил монгол. И что странно, никаких следов я не нашел. Только растерзанная туша. Даже не знаю, что могло причинить такие увечья матерому сикачу. И сдается мне, что подобное случается каждую ночь в разных местах. То есть зверь не один? — уточнил я. — Похоже на то! — тяжко вздохнул Матвей Иванович. — Даже не знаю, с чем же мы столкнулись. Нужно отыскать Кузьмича, а потом переговорить с председателем телеграфировать в Свердловск, сообщить обо всем главному охотоведу. Пусть принимают меры и присылают людей, пусть разбираются. «Угу, только вряд ли это поможет. Пока не отреагируют, пока примут меры. Может целый месяц пройти», – насмешливо хмыкнул я. «Нет, мне кажется, придется разбираться самим и поскорее. Чую, что-то нехорошее грядет». «Ты о чем?» «Пока ни о чем, просто предчувствие какое-то нехорошее». «Нужно понять, что искать и где, с чего начинать». «Согласен», – кивнул монгол. «Хорошо бы сначала понять, где и в каких районах происходят эти таинственные нападения. Составить карту. Быть может, это нам что-то даст». «Иваныч, а где то намерен егеря искать?» – поинтересовался я. «Сразу вспомнил тот период, когда меня браконьеры прижали, и мы вместе с Федором искали зимовья Матвея Ивановича». Тогда у нас было хотя бы примерное направление, нас подгоняло осознание того, что нас преследуют отморозки, а сейчас все было иначе. В Пятидесятые годы, не было ни телефонов, ни навигаторов, ни интернета, только примитивные и не очень точные карты. Если нужный человек уходил в леса, попробуй-ка потом его там отыщи, вот так, не дай бог, что случится, так и помочь некому будет. Многие промысловики потому и предпочитали ходить парами-тройками, чтоб в случае чего помощь друг другу оказать или эвакуировать, если все будет совсем плохо. «У каждого охотника, что вышел на обход, есть две-три точки, на которые он периодически возвращается», произнес монгол. «На таких точках строится зимовья или землянка. Думаю, я знаю, в какой стране искать Степана Кузьмича». «Тогда чего мы ждем?» – поинтересовался я. «Предлагаю позавтракать и выдвигаться. Чем скорее найдем егеря, тем быстрее поймем, с чего начать. Вдруг Кузьмич уже что-то знает. Толковая мысль. Тогда давайте так поступим. Вы собирайтесь, а я вас на окраине подожду», — заметил охотник. «У меня дело еще одно есть». «Встречаемся через полчаса на перепути, на той тропе, что у ржавого Зиса», — напомнил егерь. «Добро», — кивнул монгол. И, не дожидаясь подтверждения, поднялся и направился к покосившемуся сараю. Мгновение, и он словно исчез. Оказалось, что между сооружениями был небольшой проход. «Ушел в Нарнию», – пробурчал я. «Чего?» «А, ничего, идем к Левтине. Она как раз обещала завтрак приготовить, а у меня уже желудок урчит». «Я не удивлен. Тебя ночью подними и предложи поесть, так ты ж не откажешься». «Ну а что, молодой активный организм», – усмехнулся я. «А с тебя-то что взять? Анализы и те плохие». За шутку получил подзатыльник, но так, чисто в показательных целях. За время, что я уже провел со старым егерем, мы научились понимать друг друга. Подходя к дому Алевтины, я учил вкусный аромат. Честно говоря, я уже вчера заметил, что женщина слишком уж клопочет, стараясь обслужить нас со всех сторон. И ужин, и ночлег, теперь вот завтрак. Ради чего она старается?» Матвей Иванович для нее слишком стар, а я, наоборот, молод, поинтересовался на этот счет у старика. Тот рассмеялся. «Ну ты вот вроде умный парень, а простой истины не понимаешь. Да для нее наш приход – это чуть ли не праздник. Гости мы пусть и свалились, как снег на голову. В Прокофьевке месяцами ничего интересного не происходит. В Себя в первые дни вспомни». «И верно, здесь каждый день полностью похож на предыдущий. Что вторник, что воскресенье – все одно». Нет тут будних дней, нет выходных. Как получается, так оно идет своим чередом. Со скуки помереть можно. Хорошо помню свои первые дни в Соболевке. Тоже место не находил. Пока погода была плохой, приходилось сидеть в доме, и единственное развлечение, что я себе нашел, это читать книги. Их было немного, благо у Ларисы Ивановны, бывшей супруги Федора, имелась крохотная домашняя библиотека. Не думал я, что в союзе 50-х годов люди хранили книги. Вот в 80-х или 90-х это пожалуйста. В каждой семье можно было встретить книжный шкаф, забитый пылящими книгами, которые были давно прочитаны, и вновь ждали своего часа. Алевтина приготовила жареную картошку с яйцом и шкварками. Получилось особенно вкусно, потому что в последние месяцы мы с Иванычем особо себя не баловали». Я уже какую неделю порывался пожарить авторский шашлык, но вечно что-то мешало. То мяса не было, то шампуров не хватало, то погода подводила. Быстро позавтракав, мы выпили по кружке чая. Он у хозяйки был вкусный, но совсем не читать тем, что ранее хранил у себя егерь. Жаль, что при том пожаре, что устроил Луткин, все сгорело к чертям. Абсолютно все. Больше всего я скорбел о деньгах и медалях, что сгорели. Мы пополнили запас провизии сухарями и вяленой рыбой, наполнили фляжки доверху. «Сколько нам идти до зимови?» – поинтересовался я. «Думаю, часа за четыре доберемся», – ответил Иваныч, надевая рюкзак за спину. «Хотя я плохо знаю. Вот монгол нас отведет, он тут каждую посадку знает. Ну что, готов?» Попрощавшись с левтиной, мы оставили через нее просьбу передать председателю, чтобы при появлении Кузьмича никуда его не отпускал. Вдруг разменемся. Погода стояла хорошая, на часах была половина десятого утра, солнышко уже начало пригревать, температура держалась в районе плюс десяти градусов, так как это было редколесье, идти было несложно. Я отметил, что практически весь снег уже растаял, лишь кое-где в низинах еще оставались едва заметные кучки грязного снега, едва подошли к ориентиру, заметили впереди монгола, тот кормил белку сухими ягодами». «Вы как раз вовремя», – ответил тот, скормив последние ягоды. «Ну что, готовы?» Выдвинулись вслед за охотником. Дорога была простой, так как проводник старательно обходил сложные места, вроде болот, оставшихся после таяния снегов и разлившихся рек. До зимовья добрались через полтора часа. По пути не встретили ничего странного. Да и животины никакой не было. Лишь в одной посадке разглядели одинокую лесу. Избушка Кузьмича была старой, построенной еще до войны. Про оснащенности она и в подметке не годилась той, где я организовал браконьерам теплый прием. «Эй, Кузьмич!» – гаркнул Матвей Иванович. «Ты здесь?» Но в ответ доносилась лишь тишина. По пути я обратил внимание, что один из капканов был сработан. зазубрены были в засохшей темной крови. Видать, кто-то попался недавно, но сумел сбежать. Подошли ближе, осмотрелись. «Погодите, а дым из трубы идет, хоть и слабый», – прищурившись заметил монгол. «Если его сейчас нет, значит подождем». Мы разбрелись по небольшой полянке, благо бродить можно было где угодно. Главное, под ноги смотреть и на подарок не наткнуться. «Кузьмич, ты там?» – снова крикнул егерь. «Выходи, дело есть!» Я шел впереди и заметил, что входная дверь сломана. На досках были следы когтей. На полу рассыпана светлая земля. Смутное чувство закралось в мою голову. А что если... Тут было весело, хмыкнул монгол, оглядывая дом. И на ставнях тоже отметины, будто медведь когтями порвал бы. Егер рывком дернул на себя дверь, затем вытащил нож, аккуратно подделом засов с той стороны, и через щель сдвинул в сторону. Через секунду дверь распахнулась. Иваныч зашел внутрь, и громкий возглас дал нам понять, что не зря мы волновались. — Черт возьми, это же Кузьмич! — поразился Матвей Иванович. И верно, на входе с почти пустой бутылочкой в руке, прямо на полу сидел бледный как мел егерь. На лице застыла жуткая гримаса, как будто он чего-то сильно испугался. Рядом разряженное ружье, осколки стекла на полу. Э — Э-э, да тут все очевидно! — Качнув головой, вздохнул монгол. «Помер наш егерь от разрыва сердца».